Весенние, люди дрожат от стужи северной злой весной, А мне показались лужи небом на мостовой. Я расплескала небо, волны бегут гурьбой. Если ты здесь не был, мы побываем с тобой, Мы побываем всюду, кто уцелел в огне знает, что жизнь чудо, молодость чудо вдвойне.